Глава восьмая. Один. Ваш фамильяр мертв. В... Я не стал ждать, что там мне напишет поганая система, и убрал меню. Меня полностью захватило опустошительное отчаяние, без проблеска надежды. А за ним пришла злоба. Всепоглощающая злоба, во власть которой я с радостью отдался. Лира засияла золотым светом, и с нее посыпались молнии. «Моя уна!» «Вы сейчас подавитесь, твари! Вы за все заплатите!» Я не обращал внимания на текущие по лицу слезы. Я просто играл, выражая музыкой и боевыми заклинаниями все свое горе и ярость. «Небесная буря! Атака души! Небесная буря! Атака души! Буря столетий!» Вновь у меня получилось комбинированное заклинание. Ко мне бросились два носорога, один из которых был повинен в смерти феи. Но он попал под часть бури столетий и в результате превратился в кусок зажаренного мяса. Второй, видимо, почувствовав, что дело пахнет керосином, ускорился, но я легко ушел с пути его могучей, но неповоротливой туши, и еще на один кусок обгорелого мяса стало больше. Такая же судьба ждала нового врага который был пониже уровнем и размерами, но тоже оказался прожарен молниями. Убедившись, что рядом нет противников, я увидел, как Мин со своими кинжалами ловко уходит от атак носорога, который никак не мог зацепить верткую Кунаити. Чуть вдали от нее Белка сражалась еще с одним представителем местной мутировавшей фауны и весьма успешно. Эльфийка грациозно уходила от таранных ударов, и в повороте била своим мечом, по которому то стекали голубые молнии, то на нем вспыхивал огонь. В целом схватка распалась на множество отдельных боев, и самое странное, что по большей части в них участвовали студенты. Еще дальше я заметил рыжую шевелюру нашего декана, которая отчаянно отбивалась от очередного носорога волнами раскаленного пламени. Она вроде справлялась, в отличие от отступающей мин. Я бросился на помощь, набегу, убирая лиру в инвентарь и выхватывая дробовик, который должен быть эффективнее. Увы, прицелиться мне не дали. Ослепленный своей яростью, я не заметил нового врага, только краем глаза заметил несущуюся на меня справа огромную тень. Понимая, что уйти из-под этого удара не успеваю, просто нырнул вперед, оказавшись на земле. Даже умудрился не выпустить из рук дробовик, хотя это мне не сильно-то и помогло. От прямого удара острым толстым рогом я ушел, но зато по мне проехался настоящий каток в виде многотонного неповоротливого носорога, который почему-то остановился прямо на мне. Под этой невероятной тяжестью я не мог не то что пошевелиться, даже вскрикнуть не получалось, из горла вырвался какой-то непонятный хрип. Мои попытки освободиться из-под замершей и придавившей меня туши напоминали жалкое трепыхание, придавленной камнем лягушки. Вскоре перестало хватать воздуха. Перед глазами появлялись какие-то системные сообщения, но сквозь темную пелену, повисшую на глазах, я не смог их рассмотреть. Затем стало тяжело дышать, и в ушах появился странный звон. «Похоже, отвоевался ты, Санек!» — мелькнула удивительно спокойная мысль, и в следующий миг я потерял сознание. «Очнулся от того, что меня куда-то волокли». Голова билась по земле, но именно это, судя по всему, привело меня в сознание. Вокруг воцарилась густая темная ночь. На небе, затянутом какой-то серой пеленой, не было видно ни одной звезды. А впереди что-то хрипело и тяжело, с надрывом дышало и тянуло мою тушку вперед. Почувствовав, что вполне могу совершать осознанные движения своими конечностями, я дернулся и замолотил ногами, в результате попал почему-то мягкому, услышал обиженный виск, и меня оставили в покое. А следом я увидел перед собой удивленную волчью морду с красными глазами. Только потом до меня дошло, что это скорее шакалья морда, чем волчья. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Тащивший меня шакал был ростом стеленка. Не знаю, каким чудесным образом, но я смог достать из инвентаря дробовик и выпустил в эту самую морду пять зарядов. Хватило бы, думаю, и одного, но именно на пятой в дробовике закончились патроны. А рядом со мной лежал труп шакала. Кстати, судя по всему, реально спасшего меня, вытащив из-под туши этого уродского носорога. И тут я вспомнил. Уны больше нет. Каким-то чудом подавив подступающие слезы, я огляделся, стараясь ни о чем не думать. По опыту знаю... Главное — концентрироваться на делах, и постепенно станет хоть немного легче. Куда меня затащили? Вокруг одна степь, в километрах трех-четырех темное пятно начинающегося леса. Что ж, пойду туда. Пойду. А я вообще могу идти? Я оглядел себя и понял, что надо что-то срочно предпринимать. Странно, я не чувствовал боли, хотя моя лодыжка представляла собой печальное зрелище. Судя по всему, шакал поработал над ней. Недолго думая, я вызвал несколько раз небесную бурю, после чего свалился на землю от внезапно скрутившей меня боли. Она исчезла так же резко, как и появилась. Я к своей радости увидел, что лодыжка приняла свой обычный вид, от раны оставалось только несколько небольших шрамов. Можно сказать, что мне повезло. Чтобы не думать о плохом во время перехода, Решил посмотреть на системные сообщения. Давно пора почистить накопившийся хламовник. Бездумно пролистав их, я вдруг уставился на дно, почувствовав, как меня заполняет огромное облегчение, смешанное с радостью. Я совсем идиот. Нужно избавляться от привычки смахивать сообщения, не читая их. Ваш фамильяр мертв. Внимание! Фамильяр Унулария Ниэль, возродиться через 24 часа. «Фух!» Я сел прямо на землю, шумно выдохнув. Теперь мне дышалось легко и спокойно. Она вернется. Она жива. Все хорошо. Главное теперь самому не помереть и найти остальных. Надеюсь, с остальными девушками тоже все в порядке. Уровень, кстати, я не повысил. Опять система зажала. Ну и ладно, не последняя битва попробую определить, где я вообще нахожусь. Вызванная карта ничего путного не сказала. Вокруг моей мигающей точки был сплошной туман. Точно. У меня ведь есть магофон. Я вроде даже видел там аналог электронных карт. Я дрожащими руками достал это жалкое подобие мобильного телефона, но с разочарованием понял, что он не работает. Странно. Ладно, не страшно. Доберемся до леса. Переждем ночь на какой-нибудь ветке, а утром разберемся. В крайнем случае дождусь возвращения Уны и отправлю ее на разведку. Спустя 40 минут я дошел до намеченной цели и пересек границу леса. Небо немного расчистилось, на нем появились звезды и луна, и я больше не рисковал поймать глазом какую-нибудь ветку. Только вот лес этот был какой-то странный. Внешне все вроде нормально: зеленые деревья, зеленая трава но все это словно неестественное. Вдобавок здесь стояла поистине мертвая тишина. На мой взгляд, даже в ночном лесу должна шуршать какая-нибудь живность, пищать там, скрипеть и все в этом роде. Но нет, тихо, как в гробу. Тем не менее, усталость брала свое. К тому же, вроде никаких тревожных сообщений от системы я не получал. Несмотря на всю возрастающую слабость, мне не хотелось устраиваться на ночь среди деревьев. И когда я уже было решил попытать счастье и залезть на ветку раскидистого дуба, боги вняли моим молитвам. Внезапно передо мной открылась небольшая поляна. В центре ее расположились заросли орешника, среди которых возвышалась скульптура. Этакий памятник в лесу в стиле античных белокаменных фигур. Только этот белокаменным явно не был. Даже в неверном свете луны были видны следы неумолимого времени — которые сделали некогда белый мрамор серым и оставили на нем осыпавшиеся рваные раны. Больше всего меня поразило не это. На постаменте стояла скульптура в виде фигуры натуральной кошкодевочки. Вот же! Выглядела она словно сошедшей со страниц моей любимой манги. Судя по всему, ее вояли в полный рост, не заморачиваясь с одеждой, которая представляла собой небольшую набедренную повязку. Все же анатомические женские достоинства, начиная от груди третьего размера и заканчивая остроконечными прямыми ушами и небольшим изящным хвостиком, были сделаны будто живыми, явно с большим вниманием к деталям. И все это смотрелось невероятно эротично. Скульптор явно обладал большим талантом и хорошим вкусом к женской красоте. Я не удержался и подошел ближе, чтобы как следует осмотреть не побоюсь этого слова, шедевр изобразительного искусства. Никаких отличий от людской анатомии, не считая пушистых ушек с кисточками и хвостом. Передо мной стоял мраморный, весьма симпатичный экземпляр женского пола с очень хорошо переданным игривым выражением на кавайном лице. Как следует полюбовавшись статуей со всех сторон, я занялся более приземленными делами. Первым из них стала заготовка дров. Меня начал пробирать холод, и мерзнуть всю ночь с риском заболеть, не имея под боком целительницы, мне не хотелось. А то в этих пустошах, как в пустыне, днем жарко, ночью холодно. И чего мне в комфортной вильне не сиделось? Хотя, вспомнив бабу-ягу, не, лучше в пустошах мерзнуть, однозначно. Достав из инвентаря нож, я срезал им окружавший памятник-орешник. Затем выбрал самый мощный дуб, величаво раскинувший свои ветви на краю поляны, сложил перед ним собранный хвост шалашиком и аккуратно поджег маленьким огненным шариком. Ламя жадно пожирало сухое дерево, и я наконец почувствовал, как блаженное тепло начинает распространяться по всему телу. Тут сразу возникла вторая проблема сильный голод. Я вновь провел осмотр своего инвентаря и с удивлением понял, что собранная марфой еда Кончилась не полностью. Голодная смерть отменяется. Холодная жареная курица и двухлитровая бутылка кваса чем не ужин для уставшего искателя приключений? А как еще можно назвать оказавшегося в моей ситуации идиота? Ну да, идиотом. В общем, осталось порезать ее на куски и разогреть. Повезло еще, что инвентарь выступал вроде этакого магического холодильника. Еда в нем не портилась от слова совсем. Конечно, можно было умять курицу холодной, тем более мой озверевший голодный желудок принял бы ее даже сырой. Но мы ведь не дикари. Так что я решил вопрос с горячей пищей достаточно просто. Нанизал на тонкие ветки часть кусков курицы и соорудил что-то вроде мангала. Куриный шашлык получился обалденным, особенно с учетом наличия у меня лучшей приправы. Проголодался я как волк». Две палочки с импровизированным шашлыком я уничтожил буквально за минуту. Придя в себя, третью я уже растягивал и смаковал вместе с хлебом и квасом. Остатки вернул в инвентарь, чтобы доесть эту вкусноту на завтрак. Завернулся в одеяло. Заботливая Марфа даже его заставила взять. И, прислонившись к дереву, наблюдая за языками огня, почувствовал, как у меня слепаются глаза. «Так, возьми себя в руки». Чего-то ты рано расслабился, Санек. Так обычные и прокалываются неопытные охотники. После того шакала мне совсем не хотелось, чтобы меня во сне загрызли. Попробую узнать у системы, вводятся ли здесь хищники. После нескольких взываний к ней, когда уже потерял надежду, что она ответит, перед моими глазами появилось сообщение. Получен запрос от пользователя. Ответ. Хищников в радиусе пяти километров не обнаружено. Вероятность их появления в течение 8 часов менее 1%. Помните, лес сам может быть хищником. Вам доступен базовый сигнальный круг. Сигнальный круг? Что это еще за зверь? Сигнальный круг — базовое заклинание. Очерчивает вокруг мага круг при попытке проникновения, через который сообщает ему об этом посредством небольшого разряда молнии. Хотите поставить сигнальный круг? Доступное время действия — 8 часов. Да? Нет? Вот радует меня система. Любит она попаданцев. Постоянно подбрасывает плюшки и, что самое главное, именно тогда, когда они необходимы. Конечно же, да. После моего подтверждения я вместе с костром оказался внутри тускло светящегося круга. Вот вопрос с хищниками сам и решился. Проверив дробовик, убедившись, что зарядов пока хватает, я положил его рядом с собой и повторно откинулся на ствол дерева. Вот теперь можно расслабиться и перестать бороться с охватывающей меня дремотой. Глаза закрылись, и я сам не заметил, как провалился в сон. «Как ты могла его упустить?» Мин, опустив глаза, безропотно выслушивала обрушившуюся на нее с упреками Ирину. Сейчас они находились во временном лагере, в который отряд отступил после боя с мутантами. Сражение получилось кровавым, причем выяснилось, что если бы не студенты-маги, жертв среди так называемых охранников было бы куда больше. Каким-то образом армейские потеряли своих магов в начале неожиданного нападения. Не сработали ни дозорные, ни сигнальные чары. Больше всего погибло обычных солдат. От двух имперских отрядов осталось в живых оба офицера и меньше половины солдат. Их жертва не была напрасной, большинство студентов сумели дать чудовищам серьезный отпор. Несмотря на всю тяжесть положения, ученики Московской академии чародейства показали себя во всей красе, потеряв всего 15 человек. Еще 10 считались пропавшими без вести. В их числе и оказался князь Александр Морозов. В отдельной большой палатке находился весь Гарем и его друзья, отправившиеся с ним в поход. Среди собравшихся царило похоронное настроение. Помощник декана выглядела как тень прошлой себя. Она лично допросила трех свидетелей, видевших гибель фамильяра Морозова. Из мужчин присутствовал Вяземский, который делал вид, что ему что-то попало в глаза, пытаясь таким образом скрыть слезы. В отсутствии Уны лидерство внезапно перешло к Ирине Бутурлиной, с легкостью избавившейся от роли рабыни. Как заявила урожденная княгиня, своим хозяином она считает только Александра и немного Уну, а все остальные для нее не указ, и если у кого-то есть возражения, она готова хоть сейчас выйти на дуэль. Возражать разъяренной дворянке никто не решился. Несмотря на все ее и Светланы протесты, Скуратова отказалась искать Сашу, Декан огненного факультета нашла целый ряд причин. Во-первых, сейчас ночь. Во-вторых, она несет ответственность за выживших учеников. В-третьих, на поиск отправят специальные поисковые отряды. В-четвертых, лично она считает, что Морозов погиб. Тем более ректор Иван Романов уже отдал приказ как можно быстрее вернуть всех студентов в академию. Нужно думать о тех, кого еще можно спасти. — Ты не имеешь права ее обвинять, Ирина, — укоризненно заметила Светлана. Она сражалась наравне со всеми. Тебе бы стало легче, если бы она погибла? — Лучше бы я действительно умерла, защищая господина, — тихо произнесла Кунаити потерянным мертвым голосом. — Вы верите, что он жив? — вдруг подала голос Белка, с надеждой посмотрев на Ирину. — Уверена, — коротко отрезала та. — И я не успокоюсь, пока не найду или его, или... Она на мгновение запнулась и закончила дрогнувшим голосом. — Его тело! — Ты готова нарушить приказ ректора? У нас такое не прощают, — хмуро посмотрела на нее Светлана. — И думаешь, этим поможешь, Саша? Что скажет твой отец? — Готова, — с вызовом посмотрела на нее Бутурлина. — Я совершеннолетняя, могу решать за себя сама. — Ты права, мы не можем тебя держать, — кивнула Светлана. — И что ты будешь делать? Отправишься искать его в пустошах? Одна? Сколько ты там продержишься? — Я... Начала была Ирина, но вдруг махнула рукой и закрыла лицо руками. Плечи грозной княгини затряслись в безудержных рыданиях. «У тебя есть предложение получше?» Вид у хмурой белки был весьма грозным. «Сейчас мы не сможем помочь ему», — произнесла напуганная Светлана. Скуратова говорила про поисковые команды. «Она права, лучше доверить все профессионалам. Если они не найдут Сашу, то никто не сможет». «Ваше самопожертвование ему никак не поможет. Вы только мешать будете». «Светлана права. Нельзя жертвовать учебой. И вы не подготовлены для выживания в пустошах». Вдруг произнесла Мин и поднялась с колен. «Я не учусь в академии. И именно я подвела своего господина. Я найду его, живым или им? мертвым. В любом случае, мы воссоединимся в этом или ином мире». «Мин!» — растерянно протянула Светлана. «Подожди, не горячись! Давай все-таки дождемся утра!» «Я ухожу», — безапелляционно сообщила Кунаити. «Мой господин жив и нуждается в помощи. Сейчас соберу рюкзак и отправлюсь в пустошь». «Может, не стоит?» — робко осведомилась Симонова дрожащим голосом. «Там же ночь!» «Темнота меня не пугает», — решительно отрезала девушка. «Повторюсь, меня, в отличие от вас, не связывают отношения с Академией». Я телохранитель Александра Морозова. Или найду его, или умру. И, девочки, не идите за мной. Светлана права. Вы этим Александру не поможете. Как бы то ни было, я самый подготовленный среди вас для путешествий в пустоши. Лучше пожелайте мне удачи. С этими словами она выскользнула из палатки. Оставшиеся в ней девушки переглянулись. Мне тоже пора, поднялась Светлана. Надо поговорить с Анастасией Евгеньевной. Между прочим, она тоже очень расстроена потерей князя. «Так расстроена, что отказалась отправиться на его поиски!» «Ирина», — перебила Бутурлину, помощник декана, «скуратова еще и декан факультета, отвечающая за всех своих студентов. Не суди ее. Просто попробуй поставить себя на ее место. Советую вам выспаться. Завтра трудный день». «Не суди!» — проворчала Бутурлина, покосившись на белку, которая растерянно смотрела на нее. «А если я хочу судить?» «Нет уж, так просто мина от меня не отделается, как их Саша». «А ты, ушастая, тоже собираешься отправиться в академию и забыть о том, кто тебе помог? Или пойдешь со мной?» Белка почти не мешкала. На одной чаше весов был обычный человек, который проявил к ней доброту, а на другой — годы тяжелой работы ради единственного шанса выбраться из гетто в лучшую жизнь». Обученные маги темных жили относительно хорошо. Светлые опасались сильно задирать обладателей силой. Это позволяли себе только дворяне, вроде Владиоселя. Его отец славился своим гаремом из пятнадцати темных эльфиек, рангом не ниже магистра, и ходили слухи, что он хочет довести их число до полусотни, чтобы носили панкины и изображали мебель. «Иду», — твердо произнесла Белкариэль, сжав кулаки, — Она больше не хотела себе будущего, за которое боролась всю жизнь. «Тогда идем! Мин, стой!» — крикнула княгиня ушедшей девушке, и выскочила из палатки. За ней молча последовала белка. Наблюдавший за всем ошеломленный Вяземский, которого никто не позвал, прижал к себе рыдающую Симонову, утешающий гладя ее по спине. Юный князь хотел бы последовать за смелыми девушками, но долг перед родом и сестрой был сильнее симпатий. Алина сильно пострадала в сражении и сейчас лежала в лазарете в специальном магическом сне. Он не мог бросить ее одну, даже ради друга».